Глава 28. Занятия по общей медицине у нас проходят уже месяц три раза в неделю для всех лекарей и помощниц, только в разное время. Сегодня по счету будет 12-е занятие, и я его решила посвятить своей любимой профессии хирургии. После рабочего дня мы все собрались в пустой женской палате. На стену повесили доску из темного дерева, а передо мной на столе лежали кусочки мела. Достать его оказалось несложно все-таки известняк здесь уже был известен. Пока все рассаживались, я подумала о том, что не так далеко от города есть море, и у меня уже давно созрела мысль заказать морских водорослей и приготовить йод. Займусь в ближайшее время. Не стоит откладывать на потом такое важное дело. У меня завтра как раз выходной. Схожу на рынок, потолкую с купцами. Когда все расположились на лавках, в палату вошла Лея. Лека Яроу, там пришел Лек Свен. «Пригласить его?» «Да, пусть проходит». Лексвен, войдя в палату, со всеми поздоровался и расположился на ближайшей ко мне скамейке. Скрестил руки перед собой и с высокомерным видом на меня уставился. В его взгляде так и читалось. «Ну-ну, пигалица, и чего ты мне поведаешь такого, что я не знаю?» Я хмыкнула про себя и задала вопрос моим коллегам. «Друзья, давайте, как обычно, вкратце вспомним, что мы уже с вами изучили. Небольшая викторина». Почему люди заражаются друг от друга, например, простудой? Все одновременно вытянули руки. Я выбрала Саманту. И она ответила. Существа, невидимые человеческому глазу, которые мы будем называть болезнетворные вирусы и бактерии, передаются от человека к человеку по воздуху. И если у здорового человека слабый организм, то он заражается этими болезнетворными бактериями и начинает также болеть простудой. Все верно. Спасибо, Саманта. Погодите, погодите воскликнул Свен. «Но как же? Вы покажите мне этих, как там, вирусов и бактерий. Не верю я, что есть то, чего мы не видим. К сожалению, я вам их показать не в состоянии. Вам придется поверить мне на слово. И это ведь логично. Я не могла даже заикнуться о микроскопе, потому что не могу его сделать. Это слишком тонкая работа. Если только не найду гения-изобретателя, который придумает станок и превратит стеклышки в линзы, все это соединит на коленке, и выдаст мне готовый микроскоп. И чтобы он еще работал как надо. Лексвен, вы сами подумайте, почему при моровых болезнях умирает чуть ли не весь город? Ведь многие даже не касаются друг друга. Между прочим, у нас на теле тоже хватает бактерий, но при этом заболевают. Значит, болезнь передается по воздуху, и в воздухе есть эти микроорганизмы, как пыльца, только во много-много раз меньше. Лексвен покачал скептически головой но прекратил спрашивать и продолжил слушать. «Перелом ноги, открытый. Что будете делать, Лекдориус? «Остановить кровотечение. Желательно пережать самую крупную кровеносную артерию, бедренную, то есть ближе к паху. Полить руки спиртом и рану. Если есть осколки, собрать по возможности и приложить к основной ране. Убрать нежизнеспособную ткань. Зашить здоровые кожные участки друг с другом. И зафиксировать ногу максимально жестко. Для этого используя дощечки, которые мы будем называть шины. Все знания, что я им давала, были просты в понимании. У меня не было доказательной базы, не было приборов и атласа по строению скелета и внутренних органов. Свои знания я объяснила обучением у гениального лекаря моей дальней родины. Сказала, что уехала оттуда за новыми знаниями, новыми травами и впечатлениями, как завещал мне мой учитель Лекариус Ведар. Не знаю, поверили мне или нет, Но скорее поверили, так как я не единожды на практике доказывала обширность моих знаний. Свои обучающие лекции я сводила к общей теории и максимуму практики. Правда, пациентов у нас пока не было для этой самой практики, но я не переживала по этому поводу. Даже была рада, что могу больше уделять время на разные области медицины, основными из которых были акушерство и гинекология, хирургия и эпидемиология, а также обсуждали виды трав и настойки из них. «Почему обсуждали? Потому что местные леки почти не уступали мне по знаниям трав, методам их сбора и обработки. Случалось, что они рассказывали о травах для меня совершенно новых, и я, не стесняясь, записывала себе новые знания. Прежняя хозяйка этого тела была гением в травничестве, но я однозначно посредственность в этом вопросе. 21 век не предполагает в традиционной медицине углубленное изучение травяных лекарств, к сожалению» а тут оказывается непаханное поле. Поэтому я записывала все новые для меня сведения и объясняла свои провалы в знаниях, частично утерянной памятью после избиения. После повторения предыдущего материала я приступила к лекции. Уважаемые лекки, сегодня мы с вами поговорим о такой профессии, как хирург. Это слово подразумевает под собой очень многое. Человек-хирург должен уметь и знать очень и очень много. Это одна из самых экстремальных профессий в лекарстве. Хирурги вправляют вывихи, чинят переломы, удаляют опухоли, их еще можно назвать наростами снаружи и внутри тела человека, вырезают аппендициты и проводят множество других операций, в зависимости от своего направления. Результат их труда реально ощутим и всем понятен. Хирургия изучает болезни, основной метод лечения которых – оперативное вмешательство. После операции хирург не покидает своего больного. В послеоперационный период могут наблюдаться грозные осложнения, сводящие на нет блестяще проведенную операцию. В послеоперационный период хирург наблюдает за общим самочувствием больного, за состоянием операционной раны, назначает лечебные и общеукрепляющие процедуры, перевязки и многое другое. Выпив глоток воды из стакана, я продолжила. Профессионально важный орган хирурга – его руки, пальцы, которые должны быть ловкими, гибкими, чуткими, способными к точным микродвижениям и к крупным силовым действиям, например, вправление вывихов. Хорошего хирурга не получится из человека эмоционально неустойчивого к стрессовым ситуациям, теряющегося в них, не способного к их быстрой оценке и принятию оперативных решений. Важными качествами хирурга являются выдержка, высокое чувство ответственности, физическая и психическая выносливость, аналитический ум, упорство и настойчивость, острая наблюдательность, способность к длительной концентрации внимания. Инструменты хирурга. И тут я сняла холстину со стола, на котором лежали инструменты, сделанные Жаном Дианом по моим эскизам. Каждый предмет я поднимала, демонстрировала окружающим и объясняла его функцию. Более детально инструментарий хирурга вы можете посмотреть после лекции, и тогда же зададите свои вопросы. А теперь поговорим об этапах подготовки к операции. Подготовка больного к операции, обезболивание, я называю это действие наркоз, иными словами, введение пациента в бесчувственный глубокий сон, обеззараживание участка, на котором будет проводиться хирургическое вмешательство, и сама операция. Хирургическая операция включает Операционный доступ, разрез кожи или слизистой оболочки, оперативное лечение органа, восстановление целостности тканей, нарушенных во время операции. То есть все делаем быстро в обратном порядке. В течение лекции все старательно что-то записывали. Вопросы всегда были в конце, на которые я старалась максимально подробно и доступно объяснить тот или иной момент. Лексвен по окончании лекции подошел к столу с хирургическими инструментами. Задумчиво рассмотрел каждый из них, повертел в руках и потом спросил меня. «Лека Яроу, у меня есть больной, и я его лечу уже год, но боли его не отпускают. Если я попрошу вас, вы сможете завтра приехать его посмотреть?» Судя по его взгляду, он решил провести для меня экзамен. Видать, спасенной ноги Эра Джейка ему показалось мало. «Эх, не хочу работать в свой единственный выходной». «Ваш пациент, скорее всего, будет возражать». Попробовала я отвертеться, но не получилось. «Он не будет против, я его предупрежу. Значит, договорились. Я буду ждать вас завтра в своей лечебнице, сразу после обеда». И, кинув на меня еще один задумчивый взгляд, попрощался и вышел. Даже за лекцию не поблагодарил. «Невежа», — хмыкнула я про себя. И развернулась к Алишину, который как раз окликнул меня, чтобы задать вопросы по прослушанному материалу.